Только серебряные бубенцы на узде мелодично позвякывали на ветру. Все рамейские корабли, включая драмонны, шли под парусами. Но боевых драмонов приближающейся флотилии было только два. Остальные — транспортники. Ветер был попутный, но прошло, наверное, не меньше полутора часов, пока ромейская эскадра достигла лагеря русов. К этому времени походный лагерь русов был уже свернут,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 Посчитал и огорчился. Невелика. «Ужель, думаешь, с такой ратью мы одолеем Петра?» — уже без улыбки спросил он. «Ясно, одолеем», — усмехнулся Святослав. «Да ты не торопись, колокер. Постой немного, погляди, как просторна земля моя, как широк мой Днепр». Борисфен мысленно поправил его Рамий. «И он еще не твой»